Глава седьмая. Практика. В кабинете ректора собрались все. Я, Пушок, Сиаль и пришедший по своим делам Даиль. Это совершенно немыслимо. Гневный взгляд ректора остановился на мне. Леди Ренваль, я надеялся, что ваше воспитание не позволит покинуть службу в столь трудное время. Господин ректор, вы сами знаете, что я не имею права покидать Академию без сопровождения. Сиаль был само смирение и покорность. «Студентный Энгель, можете не притворяться!» Буркнул Пушок, поправил бабочку на ошейнике, который надел на прием к высшему начальству, где собралось очень много народа. «Мы все знаем, что вы из себя представляете». Эльф подмигнул почему-то мне и вздохнул. «Я не могу подвести отца. Он взвалил на себя тягостное бремя управления государством» а ведь рано или поздно придет время, когда я займу его место. После этих слов кот совершил странное действие лапой, будто крест перед собой прочертил. И мне уже пора заниматься делами, от которых я, по малолетству и глупости, столько времени убегал. Про глупости не поспоришь, шепотом согласился Диаль. Я улыбнулась, но поймала взгляд ректора и снова стала серьезной. Так вы действительно выразили желание его сопровождать, леди Ренваль? Нужно было отвечать. На меня все смотрели. Нагарус усталый и осуждающий. Пушок как на ненормальную. Даиль с удивлением. Сяль нахально, зная, что я скажу. Студентный Ингель прав. Его должен кто-то сопровождать. Отнимать время у сотрудников академии — это преступно. Я же еще не успела занять место в расписании. — Могу сопроводить его и... — Вместе со мной, — встрял пушок. И практикантами потер руки ректор. — Что? — дернул ухом кот. — Фантис, ты прав, это замечательно. В королевском дворце сейчас очень много эльфийских магов. Да и вообще магов. Это познавательно. Возьмешь... — он с сомнением огляделся аля. — Возьмешь с собой третий, нет, второй курс. У них все равно скоро практика, так что... Но я не думаю, что это хорошая идея, стараясь не потерять приклеенную к губам улыбку, оглянулась на Даиля. Я тоже готов сопровождать студентов, неожиданно заявил он, и я расслабилась. Все, можно не переживать. А во дворце я уже возьмусь за него всерьез. Там только на дядюшку не наткнуться, да кого из знакомых, а остальное не страшно. Не Академия, а перевалочный пункт нетрезвых магов, сосланных с границы. Фантис, на тебе обеспечение безопасности и учебного процесса. Ох, как же я без тебя буду, — всхлипнул Нагарус. вари вернется из хан, будете радоваться жизни. Пушок подошел и погладил его по ноге, успокаивая. Хорошо, что выше свои лапы тянуть не стал. Этот предатель совсем в своем рудоне про меня забыл. Пятый день на занятиях не появляется. Исхан из Рудона чуть не завизжала. Мне по секрету один из слуг рассказывал про этого удивительного героя. Неужели я могла бы увидеть его своими глазами? Варю попросишь? Она его за уши притащит. Ничего сложного. Ректор вздохнул. Хорошо тебе говорить. Может, клайнов еще прихватите, а... Достали, честное слово. Вроде будущие правители а мозгов нет. — А давайте не будем, — тут же вклинился Сиаль. — Клайн не умеет себя контролировать. Может и политический скандал спровоцировать. Прозвучало тонким намеком, будто на энгель самый достойный из всех молодых эльфов, а вот остальные так мимо проходили. — Ты бы за собой следил, — мой Даил прищурился. «Наенгели давно не выходит в свет именно потому, что среди вас не осталось воспитанных и культурных личностей. Что с вас взять, завоеватели?» «Я бы попросил...» — попытался остановить назревающий конфликт Пушок. «Конечно, я все понимаю, и Даиль прав. На Наенгели не всегда были правителями. Их страна Меринваль когда-то принадлежала иным королям. Впрочем, как и другие земли, что позже вошли в ее состав». Наенгелий боялись, уважали и ненавидели, ведь только у них хватило наглости воевать в открытую. Папа тоже предпочел бы иметь в соседях другого короля, но выбора не было, хотя на совет Наенгелий тоже предпочитали не звать, сообщая о нем как можно позже. Но сейчас у меня и выбора не было. Я сопровождаю Сиали, чтобы быть рядом с Даилем. Потерпеть непристойности от этого невозможного эльфа я смогу а там и свадебка, самостоятельная жизнь. Вы не считаетесь с мнением других, отбираете у слабых все, что можете. Разве это достойно властителей? Посмотри на себя, принц Сиальный Нейнгель. Гонор и высокомерие, оставшиеся от предков, которые смогли добиться власти лишь силой, а не умом. И ты такой. — Кто бы говорил, лорд Сантарель? стиснул зубы оскорбленный Сиаль. Бегаешь от папочки, но стоит ему позвать, бежишь на помощь. Не надоело врать себе? Ты же не способен ни на что. Худший студент, потому что образование давалось трудом. А политика? Кто там говорил о способностях? Воздух уже искрился. Ректор и Пушок пытались вразумить спорщиков, но все было бесполезно. Два эльфа подходили все ближе и ближе друг к другу. Заклинания вспыхивали на их руках и гасли, иногда опадая искрами и прожигая великолепный ковер. Но пока они не атаковали, еще была надежда все закончить миром. «Студентный Энгель, я откажу вам вправе покинуть Академию!» Нагарус пошел на крайние меры. «Да пожалуйста!» Я так и думала. Сяль не стал больше тянуть и бросил в доили чем-то боевым. Мой эльф отразил заклинание, но сам отвечать не стал проявляя благородство и присутствие мозгов. Студентный Энгель! Он замер. Но я поняла, что Сиаль еще не закончил. Он взял перерыв, а когда придет время, отомстит своему врагу. Хотя я, честно говоря, совершенно не понимаю, почему эти двое друг друга не переносят. Ну, лорд сантарель не выносит зазнаек, это ясно. И все же для вражды маловато. Господин Нагарус, Я хочу связаться с отцом и сообщить, что вы согласились отпустить меня. Пусть он сам известит делегацию, что мы прибудем в скором времени». Эльф поклонился, небрежно и легко, словно намеком, раз уж это положено, и вышел. В последние дни с ним очень тяжело. Нагарус сурово поджал губы и сел в свое кресло. «Фантис, Ева, вы должны знать, что сейчас в эльфийском лесу неблагоприятная обстановка». Я слышала что-то такое, но точно ничего не знаю. Поспешила вставить, пока у меня не начали вызнавать то, о чем я понятия не имею. Массовые похищения отпрысков королевских семей. Пропали уже три принцессы и два принца. Король наш недоволен, эльфы все в панике, но ситуация пока замалчивается. Я о таком даже не слышал, согласился Даиль, хотя буквально на днях разговаривал с другом из Коренваля. Там все было спокойно. Ректор отбарабанил пальцами какую-то незнакомую мне мелодию, снова вздохнул, откинулся на спинку кресла, позванивая украшениями на куртке. Он молчал, раздумывал, и мы не смели говорить. Пушок выпускал затягивал когти, потихоньку разрывая обивку на кресле. Даэль рассматривал картину с исторической красавицей. А я в это время не отрывала взгляда от своего будущего мужа и думала, как же быстро все в моей жизни пришло к верному пути. Папа бы удивился, а мама упала в обморок. Кто бы сказал, принцесса-неудачница Флоевель встретится с ситарским королем, будет преподавать, а потом и вовсе выйдет замуж. Осталось только уговорить избранника предложить мне свое сердце. Фантис, второй курс боевиков еще не готов к практике. Так что будьте там осторожнее. Пусть их всего восемь. Но вспомни, сколько проблем от курса на Энгеле было. Немало. Отправитесь завтра. Я сообщу в коллегию магов, что у нас изменения в расписании. Хотя им это очень не понравится. Тогда, я чуть выступила вперед, может, не стоит брать студентов в Королевский дворец? инваль Коллегия магов спит и видит, как бы забрать у меня ректорское место. Любое мое решение — повод для внеплановой комиссии. Если бы не дружба с князем Рудона, мое место давно занял бы какой-нибудь калужский сморчок. Я мог бы сидеть и не высовываться, но это не поможет мне. Он вдруг так задорно улыбнулся, что и мне захотелось. Да и потом, если я стану старым и противным, Академия перестанет быть такой, какой ее знают. Немного сумасшествия нам не повредит. Пол под нами дрогнул. Ректор перевел взгляд на маленькую модель академии, что стояла у него на столе. От одного из корпусов шел белый дым. — Мур, это у вас в лаборатории. Ты опять дал Лагу полный доступ? Кот зашипел и исчез. — Я думаю, нам пора собираться. Даэль деликатно взял меня под руку. — До встречи, господин Нагарус. Да — Да-да, лорд Сантарель, удачной дороги. И вам, леди Ева. Мы покинули кабинет ректора. — Ева, простите за эту некрасивую ситуацию. Сиаль на Ингеле и я... Даэль замялся, остановившись перед дверью, открыл ее, пропустил меня вперед и только потом продолжил. — Мы с Сиалем знакомы с давних пор, и это соперничество все никак не закончится. Печально, но мы вместе учились. Я бы лучше него и старательнее, но Сиаль так и не смог понять, что дело не в его власти, а в таланте. «Вот вы...» — он снова протянул мне руку, помогая спускаться по лестнице. «Такой талант! Явно учились у лучших. Наверное, у лорда Агариэля? Он искусный портальщик. Я сам брал несколько уроков, но, к сожалению, нет у меня способностей к столь высокому искусству». «Да, и у него тоже...» — кивнула, не отрывая почти влюбленного взгляда от эльфа. «Я сбегала от многих учителей, но вот именно этот...» отказался от меня сам. Необучаемая. И все. Остальные, доверившись авторитетному мнению, тут же опустили руки. Так что о лорде я вспоминала совсем не с теплотой. Может, поговорим о другом? Я чуть сжала ладонь до или и почувствовала его нежный ответ. Сердце тут же ускорило темп. Я готова была взлететь с этой лестницы, если бы умела левитировать. — Вы такая необычная, Ева или вдруг замер. «Я понимаю, с моей стороны это самонадеяно. Вы уже состоявшийся Макс с уникальным даром, известный, пользующийся уважением коллег. Уверен, ваш род не так молод, как мой. Такой дар не может проявиться из ниоткуда. Но я не слышал о сильных портальщиках, Ренваль. Вы с юга Коренваля? Ой, имя я придумала, а историю семьи нет». А ведь в королевском дворце может встретиться тот, кто меня видел и запомнил. Такого допустить нельзя. Или хотя бы продумать собственную историю. Это такая скука, хлопнула ресничками. Моя семья совсем непримечательная. Мама, папа, я. Лучше расскажите о себе. Мой прекрасный эльф улыбнулся так чарующе, что я чуть было не пропустила ступеньку, оступившись. Чудом сориентировалась, решила, что это отличный вариант. И начала падать. Конечно же, благо воспитанный лорд не мог позволить девушке расшибить нос, поэтому поймал меня еще в полете. Причем так, что мои глаза оказались напротив его, а губы слишком близко к его губам. Еще немного избылась бы мечта юной дурочки. Вот только... А вам не кажется, что неприлично заниматься этим прямо на главной лестнице высшего учебного заведения. Разрушил восхитительный момент голос того, кто должен был мне помогать. «Наенгиль!» — разъяренно прошипела я, и под эльфом открылся портал, мигом поглотивший его. «Ой!» «Ева!» — вздохнул Даиль. «Вы хоть запомнили, куда его отправили?» «Куда? Куда? Кажется, гоблином?»